Ведь была дурная традиция нашей власти. Вначале партийный орган что-то решал, а потом орган советской власти, выполняя указания партии, повторял партийное решение. Несколько раз попытки разыскать названный документ предпринимал и автор данной работы. уже в конце 1980-х годов, когда архивохранилища приоткрылись для ученых в Центральном партийном архиве КПСС в Москве, удалось получить доступ к картотеке постановлений ЦК партии 30-х годов. Главным ориентиром была дата 11 ноября 1931 года. Во всех опубликованных работах говорилось, что именно в этот день ЦК ВКПБ принял документ, который так хотелось увидеть. Автор внимательно просмотрел повестки не только этого дня, но всех других заседаний 1931 года. Оказалось, что ни 11 ноября, ни раньше, ни позже, судя по официальным протоколам и Политбюро, и Секретариата, никаких подобных постановлений не принималось. Я уже начал склоняться к мнению, что такого документа не существует вообще. Ну, может быть, состоялся в ЦК какой-нибудь рабочий разговор в одном из отделов. Может быть, даже у Сталина такой разговор был, но именно разговор, а не официальное обсуждение, заранее подготовленного вопроса, когда Политбюро принимает документ, постановление, в ту пору имевший силу закона. И вот недавно постановление, которое долго разыскивали, нашлось. Нет, не в партийном архиве, а в уголовном деле – по которому позже работников Дальстроя объявили врагами народа. Для следователей было важно выяснить какие-то детали деятельности этих работников, и они приказали снять копию с документа Политбюро. Такая копия, заверенная необходимыми подписями и печатями, подшито в следственном деле 1937-1941 годов, заведенном на колымских врагов народа. Значит, документ существует, но он не включен в общий протокол заседания Политбюро ЦК ВКПБ от 11 ноября 1931 года опомещен в одну из так называемых особых папок которые хранились отдельно в сейфа генерального секретаря партии постановление названо лаконично о колыме оформлено оно протоколом политбюро номер 75. принято опросом 11 ноября 1931 года. Текст документа занимает пять полных страниц. Подписан секретарь ЦК и Сталин. Постановление ЦК партии регламентировало всю деятельность Треста Гораздо более подробно, чем это было сделано через два дня в документе 100 на эту тему. Оно имеет несколько разделов. О переброске людей, дорожное строительство, пристани в Нагаево, по производственным разведкам и так далее... Мы не будем здесь анализировать весь этот большой и очень необычный документ. Такой сюжет занял бы слишком много места. Выделим главное, что не было известно до сих пор, да и еще сейчас осознается с трудом. Первая фраза постановления открывает тайну, которую так долго прятали от нас и без которой трудно понять последующий документ 100. Постановление начинается следующими словами. Для форсирования разработки золотодобычи в верховьях реки Колымы образовать специальный трест с непосредственным подчинением ЦК ВКПБ. Смотри «Источники и литература», пункт 18. Итак, трест специальный, и подчинялся он не Совету труда и обороны, а, обращаем внимание, непосредственно ЦК ВКПБ. Такого не было в советской истории. Центральный комитет партии давно являлся собственником административных зданий, где располагались его служебные помещения. Потом у ЦК появились собственные жилые здания, дачи, дома отдыха, поликлиники, санатории. Но чтобы ЦК имел еще и свой собственный трест для добычи золота, кажется, об этом никто не знал. А чтобы прикрыть действительное положение треста, Совету труда и обороны поручили принять фальшивое постановление, что и было сделано 13 ноября. Кстати, в постановлении ЦК ВКПБ по поводу отношений СТО и ТРЕСТА есть лишь одна фраза. Предложить Берзину в трехдневный срок представить на утверждение СТО устав организованного ТРЕСТА. Берзиным это сделано добросовестно. Директора ТРЕСТА Назначил также, естественно, ЦК в том же постановлении. Для непосредственного руководства всей работой Треста назначить директором Треста Берзина с пребыванием его на месте. А Совет труда и обороны затем лишь изобразил, что и он – Тоже кого-то может назначать. И, наконец, еще один принципиально важный вопрос нам надо здесь выяснить. Характер взаимоотношений Треста с ОГПУ, а затем с НКВД. О том, что такие отношения были широко развиты, говорят многие документы. которые мы будем встречать по ходу нашего исследования. Оказывается, в постановлении Политбюро есть ответ и на этот вопрос. Вторая фраза постановления после первой, где зафиксировано непосредственное подчинение Треста ЦК партии, четко разъясняет, Наблюдение и контроль за деятельностью Треста возложить на Егоду. Следует обратить внимание: в 1931 году Егода занимал должность заместителя председателя ОГПУ. В этом карательном органе был живой и действующий председатель Минжинский, Но Политбюро не подчинило Колымский трест ОГПУ, потому что уже подчинило себе, а лишь поручило наблюдение и контроль, причем конкретному работнику этого карательного ведомства. То есть никто, кроме Ягоды и сотрудников ОГПУ, Даже самого высшего ранга в действия Берзина не имел права вмешиваться. Так Политбюро соединило в прочную связку двух чекистов, Егоду и Берзина, и поручило им управлять трестом, который принадлежал партии большевиков. Только после того, как было обнаружено постановление Политбюро ЦК ВКПБ о Колыме, стало ясно, почему на протяжении всей своей деятельности Берзин в приказах и выступлениях много раз ссылался на Ягоду и ОГПУ, позже НКВД. но ни разу не сослался на сто, которому будто бы подчинялся. Назначенный директором золотодобывающего треста Берзин не имел ни соответствующего образования, ни опыта работы. Он имел диплом художника и опыт кадрового сотрудника ОГПУ. Насколько не важны были его знания строительного дела или организации добычи золота, настолько важен был опыт практической чекистской карательной работы. В качестве основной рабочей силы Дальстрой должен был использовать заключенных, содержащихся в так называемых исправительно-трудовых лагерях. Лагеря же никогда не подчинялись Совету труда и обороны, несмотря на его громкое название. Это была епархия ОГПУ. Поэтому Политбюро записало в своем постановлении первое, Обязать ОГПУ создать специальный аппарат Примечание автора: то есть администрацию лагеря для обслуживания Калымского треста и направить в Калыму дивизион войск ГПУ в 150 штыков. Ложь, которая содержалась в первом пункте постановления 100, номер 516, определила фактически. Еще одну особенность деятельности Дальстроя на много лет вперед – его исключительную секретность – закрытость от всего внешнего мира, находящегося за его границами. Какими способами эта чрезвычайная секретность достигалась, мы увидим в дальнейшем. Но вернемся к тексту постановления Совета Труда и обороны. Его второй пункт гласил Второе: Надаль строй возлагается А. Разработка недр с добычей и обработка всех полезных ископаемых Б. Колонизация района разработок. и организация всевозможных предприятий и работ в интересах успешного выполнения первой задачи. Что здесь интересного? На первый взгляд ничего, потому что и этот пункт не раскрывал, а наоборот, скрывал то полезное ископаемое, которые должны были добывать из недр рабочий Дальстроя. Судя по постановлению, добывать нужно все, что попадается на пути. О том, что скрывается за вторым пунктом постановления, директор Треста понимал очень хорошо. В отчете в ЦК По итогам первого года работы Дальстроя он написал правду. Поэтому отчет снабжен грифом «Строго секретно» и был недоступен для исследователей до 1980-х годов. Непосредственной задачей, организованного постановлением 100. Номер 516 от 13.11.1931 -го, -го, года Треста Дальстрой является освоение рудных богатств золота вновь открытого золотопромышленного района Верховье Колымы. Смотри источники и литература. Пункт 19. Если проанализировать остальные пункты постановления, номер 516, видно, что часть из них регламентировала такие необходимые организационные моменты, как сумма уставного капитала, название должности, директор, руководителя Треста и тому подобные. В то же время некоторые из пунктов косвенно подтверждали особый, чрезвычайный характер деятельности Дальстроя и его необычную, фактическую, а не записанную в постановлении подчиненность Так, например, девятый пункт постановления подчеркивал, что снабжение Треста производится вне всякой очереди. А пункт одиннадцатый категорически предписывал «никакие учреждения и лица без особого разрешения СТО СССР не имеют права вмешиваться в административно-хозяйственную и оперативную деятельность треста. Согласимся, такие категоричные формулировки явно выделяют дальстрой из ряда просто трестов и делают его особым, чрезвычайным. О характере этой чрезвычайности – Говорит и развернутая в одиннадцатом пункте характеристика деятельности Треста. Наряду с хозяйственной там предполагалась и оперативная работа. Значение последнего термина в наше время стало понятно даже самому неискушенному читателю – Именно оперативная работа всегда составляла одно из важнейших направлений деятельности органов ВЧК ОГПУ, НКВД КГБ. Как мы увидели в постановлении Политбюро, именно Ягоде ВГПУ было дано право контролировать деятельность Дальстроя. Подписано постановление номер 516 было Вячеслава Молотовым, который являлся одновременно председателем Совнаркома и сто, как рабочего Совнаркомовского органа. Обратим внимание на один существенный момент в картине. созданная некоторыми публикациями магаданских авторов о Дальстрое. Сообщая о постановлении 100 от 13 ноября 1931 года, его всегда связывают с впечатляющей фигурой человека, который был будто бы одним из пунктов этого постановления – назначен директором нового треста.